Глава 38. Валя всё-таки подкараулила. Подло так. Специально наворачивала круги возле гимназии с коляской, хотя сама живёт в нескольких кварталах. Мы с Димкой выбежали из школы и нос к носу с ней столкнулись. У неё аж шапка вся, и ресницы, и выбившиеся пряди за индивели. Видать, долго тут бродила. И не побоялась же за маленького Костика. Он там хоть и укутан, но нос наружу. Быстро, но цепко, оглядев Димку, она уставилась на меня многозначительно, как-то недобро, но в то же время удовлетворенно, мол, я так и знала. Хорошо, хоть при нём не стала устраивать сцен, только процедила. «Я приду к вам в шесть, будь дома, Татьяна, важный разговор нас ждёт!» И, толкая коляску со спящим костиком перед собой, двинула прочь. «Это же была твоя тётя?» «Она самая», — подтвердила я. Настроение бесповоротно испортилось. С ней будут какие-то проблемы? — Да нет, особых проблем не будет. Отсюда она вряд ли доложит. Наоборот, она сама боится, что она обо всём узнает. — Ну, мозг мне вынесет, это точно. — Давай я с ней поговорю. — И что ты ей скажешь? — Нет, Дим, это бесполезно. Димка посмотрел на меня с явной тревогой, но настаивать не стал. — Это всё равно, что я бы с твоей мамой поговорила. Сам же понимаешь, она меня и слушать не стала бы. Так вот и Валя тебя не станет. Димка с минуту молчал, словно обдумывал что-то. Затем выдал. Мама знает, что мы вместе. Как? Откуда? Я ей сам сказал. Зачем? Ну вот зачем? Не надо было. Она же против нас. Она обязательно придумает какую-нибудь подлость, чтоб мы расстались. — Тань, не надо. Не говори так. Всё-таки это моя мама. — Это твоя мама, и ты её любишь. — Естественно. — Ладно, прости. Не стала я накалять обстановку. Не хватало, чтобы ещё и мы с ним поссорились. Она, конечно, недовольна ситуацией, но запретить мне встречаться с тобой не может. И не станет этого делать. — Да и как? Она у меня как страус. «Ничего не хочу знать», — говорит, — усмехнулся Димка. «Или как маленький ребёнок, который закрывает глаза и думает, что его никто не видит». «Но она не вмешивается, свою волю не диктует. Ну, а со временем, думаю, смирится». «Сомневаюсь», — буркнула я. «Ты пойми, она против тебя лично ничего не имеет, просто...» Я напоминаю ей о том, что случилось. Да, так и есть. Дим, я не пытаюсь тебя настроить против неё. Просто я так боюсь, что нас разлучат. Он скосил на меня взгляд и улыбнулся. Затем обнял меня за талию и притянул к своему боку. Но это же невозможно. А через полгода мы и вовсе уедем с тобой. Ты уже всё придумал, — засмеялась я. В общих чертах. Детали предлагаю обсудить вместе. Давай. Так мы и брели в обнимку до моего дома, строя самые смелые планы на будущее. Потом грелись в соседнем подъезде. В своём я не рискнула. И, конечно, целовались до умопомрачения. Домой я вернулась в полуэйфории, прямо перед самым приходом Вали. Вообще, это дикость какая-то, то, что она меня выслеживала. Впрочем, я знаю, с чего я её вдруг так заела. Это всё браслет, Димин подарок. После того педсовета ещё осенью она же с ножом горло горлу ко мне пристала. Прекрати общаться с этим мальчиком, с этой семьёй. Они убийцы, и за них отец уже отсидел, и если вдруг узнает, снова до греха дойдёт. Точнее, я его доведу. В общем, спорить с ней, что-то доказывать, было бесполезно. И я просто соврала, что мы с Рощиным расстались. Валя вроде угомонилась, Пророщенных больше не упоминала. Но тут всплыла другая тема. И хотя до поры до времени она скрывала свои истинные мотивы, я все равно чувствовала подвох. Началось с того, что Валя стала забегать к нам под всякими предлогами. Спрашивала, как мы платим коммуналку, нет ли долгов, и если что, она даже готова их оплатить. Ведь сейчас с этим так строго. И мошенников развелось, как грязи, которые выискивают вот таких неблагонадёжных и пьющих, чтобы оттяпать у них жилплощадь. А с долгами по квартплате так и вовсе выселит в какой-нибудь барак. Были такие случаи, она знает. На мой вопрос, с чего ее это тревожит, да так, что аж сама готова раскошелиться. Но это и правда что-то за гранью реального. Валя с пафосом выдала. Вообще-то, это квартира моих родителей. И я здесь и выросла, поэтому мне не всё равно. Звучало логично. И я её успокоила, заверив, что плачу каждый месяц, долгов у нас нет. Это правда, хоть мне и приходится для этого шарить по карманам отца, пока он спит. Я даже сунула ей какую-то свежую платёжку, чтоб убедилась. Валя вздохнула, мол, ладно, хорошо. Но меня не покидало ощущение, что это её не успокоило, а даже как-то наоборот. Задачила. И потом свои визиты она не прекратила. А пару раз даже расщедрилась и принесла какую-то еду. Мы с отцом, спасибо, спасибо. Но с чего это вдруг? Она округлила глаза, заохола: «Да вы чего? Мы же родные. Почему бы мне вам не помочь? Денису премию дали большую». Отец вообще не ломал над этими моментами голову. «Ну, принесла его, сестрица, нам килограмм сосисок и какие-то консервы. Ну и ладно, хорошо». А меня всё это изрядно настораживало. Нет, я не сволочь и обычно не выискиваю корыстных мотивов в поступках людей. Просто тетю Валю знаю, как облупленную. До тридцати она считала каждую копейку. А сейчас вдруг ни с того ни с сего её обуяла щедрость? Ну не бывает же такого. Сама себя Валя считает практичной. А по мне она так просто жадная. Своему Денису закатывала скандалы, если он покупал молоко за полтинник в супермаркете, который рядом с домом, а не за 46 рублей в Янте в двух кварталах. Один и тот же чай Валя заваривала по три раза, пока он не становился совсем бесцветным и безвкусным. Или вот в прошлом году она отмечала свое 30-летие. Назвала гостей полный дом. Мы с ней всего наготовили, без деликатесов, но старались. А после праздника моя тетя... Взялась за тщательные подсчёты, кто что и на какую сумму подарил. И ужасно расстроилась, что подарки не перекрыли расходы. «Гуляевых больше не зовём», — сообщила она Денису. «Подарили какой-то бабушкин постельный комплект, а наели и напили тысячи на две, если не больше. Не стыда у людей, ни совести». И так во всём. А тут вдруг такие жертвоприношения? Ну не в её это духе совершенно. Ну и в конце концов она выложила свой замечательный план. Им с Денисом позарез понадобились деньги. Много. Точнее, им понадобилась квартира побольше, потому что вчетвером в двушке тесно. Вот трёхкомнатная была бы в самый раз. Не предел мечтаний, но жить можно. И как раз такую продают их соседи, которые уезжают из страны и срочно ищут покупателя. И за эту срочность прилично снизили цену. И вот Валя и загорелась. «Ну где мы еще такое выгодное предложение найдем? За него хвататься надо зубами!» «А при чем здесь мы с отцом?» «Очень даже при чем!» «Вообще-то эта квартира как бы не только Ивана, но и моя. Это и мои родители были. Они квартиру переписали на Ивана только потому, что он женился. Они сами так говорили, когда живы были. А теперь он не женат. Зато я замужем, и у нас двое детей. Мы на головах друг у друга сидим. Это будет честно и справедливо, если я получу часть денег с родительской квартиры. К тому же, пока он сидел, я тебя растила. В хорошую школу устроила. Какая-то элементарная благодарность должна быть. Ну и справедливость, конечно. То есть... «По-твоему, справедливо нас с отцом выселить чёрт знает куда, чтобы вам там стало удобнее?» От удивления я даже возмутиться не могла. «Не выселить, а обменять!» «На что можно обменять двушку в хрущёвке?» «На однокомнатную?» «Чтобы я с отцом в одной комнате ютилась?» «Ты, Валя, совсем с ума сошла?» «У вас район хороший, почти самый центр!» Не моргнув, сходу предложила Валя. «Можно обменять на такую же двушку, но в спальном с доплатой. Я даже несколько неплохих вариантов подобрала уже. На Синюшиной горе, в Рабочем, в Топкинском». Валя сейчас выглядела деловитой, прямо-таки нахрапистой и при этом тупой. «Мне так дорога родительская квартира, я ведь здесь выросла!» съязвила я, припомнив её же недавние слова. «Камка ты малолетняя!» — оскорбилась она. «Вот будут у тебя свои дети, посмотрю, как тогда запоёшь!» Она обиделась и ушла. Но 19 декабря Валя снова заявилась, как ни в чём не бывало. «Якобы поздравить меня с прошедшим днём рождения». Торт принесла мне много фруктов и бутылку шампанского. «Прости, Татьяна, вчера не могла вырваться. Денис поздно с работы пришёл. Что так смотришь?» Шампанское тебе уже можно, ты у нас теперь совершеннолетняя. А я вовсе не из-за шампанского зависла, а в целом от её жеста, даже скорее от её непробиваемости. Я накрыла на кухне, быстренько отварила картошку с её же сосисками, порезала яблоко, пару бананов и апельсин, но она отказалась, хотя шампанское намахнуло по-гусарски. А потом вдруг увидела мой браслет. Я, сообразив, спрятала руку под стол, но она уже зацепилась глазом. «Ну-ка, ну-ка, покажи, откуда это у тебя?» «Сама себе купила. В Подарок на день рождения». «Откуда у тебя такие деньги?» «Какие такие?» «Он не так уж и дорого стоит». «Что ты мне поёшь? Думаешь, я в таких вещах не разбираюсь? Не меньше двадцатки такой стоит, а то и дороже. Откуда он у тебя?» «Тебе-то какая разница?» — огрызнулась я, не зная, что сказать. «Жаль, я врать с лету не умею». Валя пару минут разглядывала меня с прищуром, потом тихо сказала. «А как там Рощин поживает?» «А я откуда знаю? Я же тебе говорила уже, что мы с ним не общаемся». «Говорила, да. Но что-то меня...» Терзают смутные сомнения. Потом вернулся с работы отец, на удивление трезвый. И Валя сразу же прекратила свой допрос и быстро умотала к себе. А теперь вот подкараулила. Валя начала с порога. Даже сапоги снять ещё не успела. Ивана дома нет? Ну и прекрасно. Значит, вот так ты с Рощиным рассталась. Ты сегодня без сосисок? Не переводи разговор. Лучше скажи, тебе как? Нормально встречаться с парнем, зная, что он один из них? Из тех, кто убил твою сестру, свел в могилу твою мать, посадил твоего отца? Он тут ни при чем. Он — это он. И с вызовом добавила. Сын за отца не отвечает. И за брата тоже. Наивная, покачала головой Валя. «Все они, мажоры, одинаковые!» «Ты мыслишь стереотипами и дальше своего носа не видишь!» — заводилась я. «А Димку ты вообще не знаешь!» «Я знаю жизнь! Рощины, гнилая семейка! Все они одинаковые!» «Что старше их сынок-убийца, что младший это твой, Димка!» На его имени она презрительно фыркнула а тасинки не родятся апельсинки. А самое страшное, если твой отец узнает, что ты водишь шашни с этим рощиным...» Валя вдруг заткнулась и резко побледнела. Смотрела она уже не на меня, а поверх моего плеча. Я обернулась, и внутри у меня всё похолодело. На пороге кухни стоял отец и таращился на нас с перекошенным до неузнаваемости лицом.